Глава 25. Экстренное совещание было организовано из-за меня, точнее, из-за тех последствий, к которым привёл рейд в альтернативные будущие земли. На повестке дня стоял конфликт со скопизмом Чейнворт в взаимоотношении с Вечерней звездой и переговоры с Теневеками. Я впервые видел столько чинов в одном месте. Помимо Галицина и Николая II, в конференц-зале Петергофа собрались директор тайной канцелярии, министр обороны дистриктов, министр межпортальных отношений, руководитель депмиссии в Чаймворде, неизвестные мне консультанты и командиры спецподразделений. Преступим. Император был немногословен, предельно собран и напряжён. Мне показалось, что последние две ночи царь не высыпается. образовались характерные мешки под глазами. Повестка дня вам известна. С отчётами наших ребят вы познакомились, как и со слепками трансляций. Предлагаю начать с Чайнуорда. Посол Олег Витальевич Чикунов, возглавлявший имперское посольство в параллельном Китае, вышел к кафедре и вкратце описал положение вещей. Из доклада следовало, что с Компарторией наметился нехилый дипломатический кризис. Официальная причина, по которой предъявлялись претензии несанкционированная работа имперских спецслужб на территории ВКК. Неофициальная сговор между Азиатами и Вечерней звездой, что косвенно указывает на подрывную деятельность клана, подпадающую под определение госизмена. косвенно, потому что прямых доказательств нет и не предвидится в обозримом будущем. "Грозит ли текущая ситуация разрывом отношений с Чейнвордом?" спросил император. "Ещё как грозит", честно признался посол. "По нашим оценкам, это казус белли. Чейнворд продолжит сотрудничать с Вечерней звездой, игнорируя официальные власти России". "Ну-ну", хмыкнул Романов. Мы наложим торговые ограничения и прикроем эту лавочку. Никто не смеет нас обходить. Не в этот раз. Планируются ли боевые действия с их стороны?» Сухо поинтересовался Дмитрий Корницкий, министр обороны дистриктов. «Вы же наблюдаете за перемещениями войск, как я полагаю?» «Нет никаких перемещений», – пожал плечами посол. «И приготовления к войне нами не замечены». Думаю, командование Великого Китая пока не готово к прямому столкновению. Тут всё понятно, вздохнул Романов. Начнётся позиционная игра с попытками выбить из нас наиболее выгодные условия для торговли. Не удивлюсь, если через пару недель прозвучит слово пошлины. Давайте перейдём к вечерней звезде. Слово взял Тимофей Ивансович, директор тайной канцелярии. Я постарался запомнить человека в ведомстве которого проработал несколько месяцев. Ивансович оказался сухощавым типом с совершенно ничего не выражающим взглядом, выдающимся вперёд подбородком, светлыми волосами, на вид около 35, но внешность мага, обманчивая штука, никогда не угадаешь. В какой клинике проводилась коррекция И сколько бабла человек сливает на эликсиры? Правищае гидро среагировало на наш ультиматум, сообщил Вансович. Формально полев был не złożен, отстранён от администрирования и объявлен в розыск. То же самое мы сделали по своим каналам. Объявлен в розыск, повторил император. И где же результат? Его нет, ваше величество, неохотно признал директор. Олив покинул страну за несколько часов до того, как всё закрутилось. Мы, понятное дело, обнулили его гражданские права. И где он находится, по вашему мнению? Вступил в разговор Галицин. Предположительно, в одной из бывших византийских колоний, вздохнул Ивансович. Запрос на депортацию мы уже отправили, но результат нулевой, догадался Романов. Именно кивнул канцелярист. Кроме того, есть основания полагать, что звезда обходит наши протоколы безопасности. Придерживаясь буквы закона, клановцы всё ещё выполняют приказы своего лидера, передающиеся доверенными лицами. У нас нет формального повода для того, чтобы приступить к чисткам. Действовать превентивно мы не можем. Это приведёт к объединению кланов и свержению правящей династии. Постойте, я решил задать мучивший меня с самого начала вопрос. А что не так с вечерней звездой? Логика подсказывает, что должна быть внутриклановая борьба за власть. Свержение полево выгодно старейшим родам. Они получают возможность выдвинуть своего лидера и прибрать к рукам всю структуру. Разве нет? ловлю на себя несколько сочувствующих взглядов Витя, ты чужак и не совсем понимаешь, как у нас всё устроено, терпеливо пояснил Николай Романов. Смотри, я правлю странной, но свергать меня никто не спешит, хотя в России имеются сильные кланы, и да, они могут объединиться прямо сейчас. Почему этого не происходит? Все ждали моего ответа. Хаос, пожимаю плечами. Гражданская война ослабит империю, многие погибнут, прибыль упадёт. Это никому не выгодно. Именно Романов был доволен моим ответом, прямо как преподаватель магикума, паритет сдержки и противовеса некогда наши предки выдвинули из своего числа сильнейших, наделив их полной властью. Общественный договор без участия основной массы населения. Вот я и говорю, чтобы обрушить баланс, нужны веские основания. Угроза одному из кланов будет означать угрозу для всех. Сегодня они, завтра мы. Так будут думать клановые лидеры, поэтому у нас есть спецслужбы, противодействующие клановой политике. Мы ограничиваем монополистов в отдельных сферах, препятствуем сговору в целях нарушения паритета, но не замахиваемся на основы безопасности старейших родов. Я понял. Так что с внутриклановой борьбой она безусловно есть, улыбнулся император, но разворачивается в полную силу лишь в том случае, когда лидер не устраивает большинство глав влиятельных родов. Ещё одно условие. У этих глав должен быть альтернативный кандидат. Не забывай, что власть сама по себе привлекает лишь дураков. На первом месте общее процветание. Полив устраивал всех, догадался я. Элиту, мягко поправил Романов. Они верны до сих пор лидеру, который сумел вывести клан на высокие позиции. Именно Полев добился для своих ребят уникальных торговых преференций в Чейнворде. Мы подозреваем, сказал Ванцевич, что в сговоре против короны может участвовать ещё один клан. С остальными лидерами тоже ведутся переговоры. Романов изогнул бровь, что их может не устраивать. Клановый ВВП ежегодно удваивается. Здесь всё в порядке, усмехнулся директор Тайной канцелярии. У них повестка несколько иного рода. Дескать, эмиссары Хрона Маги угробят нас всех. Арамановы вместо того, чтобы договариваться, избрали конфронтацию. Договариваться с кем, опешил царь со скопизмом, так они видят, подтвердил канцелярист. с эскопизмом вы не договоритесь, тихо произнёс я. У них есть цель, и эта цель связана с выживанием вида, отдельных представителей вида, хмыкнул Ивансович. Пусть так, пожимаю плечами. Но все директора уже настроились на молодые организмы и хорошую экологию. Вечерняя звезда вступила в альянс с чужаками, повысил голос Корницкий. Что им могли пообещать? Власть, небрежно ответил император. Поддержку при госперевороте, а также иммунитет в будущем, когда начнётся вторжение. Кстати, о вторжении. Министр обороны бросил косой взгляд в мою сторону. Из отчёта господина Корсакова следует, что ключевая фигура вражеского концерна не пострадала. Более того, Этот Нуриев сбежал в нашу вселенную, всё так, подтвердил я. Как это могло произойти? нахмурился генерал. Вы хорошо подготовились, объединились с теневеками. Неужели Нуриев настолько силён? Скорее хитёр. Я вынужден признать очевидные факты. К нам сбежала одна из версий Нуриева, ещё с парой его дублей мы расправились. найти и уничтожить Нуриева император наградил тяжёлым взглядом Вансовича это одна из приоритетных задач на сегодня Вансович сделал пометку в своём блокноте вторая задача царь продолжал сверлить глазами канцеляриста сводится к противодействию намечающемуся сговору кланов я поговорю с лидерами обрисую положение вещей ваша задача посеять между ними раздор, меня устроит всё: дезинформация, фейки, подкуп, угрозы, любые методы. Вы меня хорошо понимаете, господин Ивансович. Да, ваше величество, директор сглотнул. А теперь Романов переключился на новую тему. Я хотел бы выслушать нашего консультанта Виктора Корсакова. Насколько я понял, вам есть что сказать, молодой человек. Последнюю фразу властитель произнёс с нескрываемой иронией. Заняв место у кафедры, я обвёл взглядом присутствующих. Никогда не любил толкать речи. Это занятие для политиков и адвокатов. К сожалению, мне придётся донести свою мысль до людей, которые видят во мне представителя вражеской культуры. Министр обороны чуть ли прямым текстом не говорит, что если и найдутся среди нас предатели, так это непременно будет и Мессар, заделовшийся консультантом. Мы уничтожили дата-центр вместе с искусственным интеллектом по имени Мор, сообщил я. Это замедлит экспансию, но вряд ли остановит наших врагов. Уверен, разработчики из Копизма запустят новую нейросетьку «Восстановят и усовершенствуют модели хрона отрезков. Война продолжится». «Прогнозы по срокам», — уточнил генерал. «Сегодня, завтра, через год или вчера». «Вы же понимаете, генерал, речь идет о множественных вмешательствах в историю. Мы не видим всего айсберга. То, что произойдет в 2100 году, уже произошло». И миссары с новыми заданиями могут быть заброшены в наше время или ещё раньше. Тогда почему мы ещё живы, не выдержал генерал? Никто ведь не мешает разделаться с каждым из нас задолго до его рождения. Не мешает, согласился я. Вопрос в том, что это даст эскапизму? Факты указывают на то, что корпората заинтересованы в моей окончательной смерти. но не видит смысла устранять тех, кого император может заменить. Можно избавиться от меня, резонно заметил Романов. Такой вариант проситывался в ваше величество, я посмотрел в глаза Николаю. От него отказались. Почему, удивился правитель. Чтобы радикально изменить политику дома, надо устранить всю фамилию Романовых. А для этого Хрономак должен погрузиться в незапамятные времена. До основателя, спросил Корницкий. До основателя, подтвердил я. Так глубоко путешественники во времени не перемещались по двум причинам. Во-первых, потребуется колоссальный объём маны, который не всякий архонт сумеет сгенерировать. А во-вторых, заинтересовался царь Напомню, что до появления основателя и открытия первых порталов в вашем мире не было маны, сказал я. То есть, если стар отправится в прошлое, выполнить свою задачу, она назад вернуться не сможет. Даже медитация и арксы не решат вопрос, просто потому, что цена перехода вырастет в геометрической прогрессии. Можно разбить путешествие на несколько отрезков, пожал плечами император. прыгать с шагом в полсотни лет в каловые аркс. В теории согласился я, это реально. На практике никто не проверял или проверял, но не вернулся. Ошибка выжившего. И чем же ты отличаешься от всех нас, презрительно скривился министр обороны. Почему твоя персона важнее других людей? Синевики сказали, что мне удастся создать мощное сопротивление. В итоге это приведёт к поражению эскапизма, но тебя они не трогают, фыркнул генерал. Это невозможно. Я родился в их мире. Совет директоров боится вмешательств в свою историю. Не Нуриев, заметил один из командиров спецслужб. У него не оставалось выбора. Мы с Брукс планировали его убить. Так пусть бы разделался с тобой в детстве, не унимался Корницкий. На самом деле, логичное решение. Я не знаю, почему Нуриев не поступил именно так. Нет ничего проще. Отправить Хрона Магаву в звёзды в 60-е и забыть о навалившихся проблемах. Брукс тоже не застрахован, между прочим. Что случилось, то случилось, отрезал император. Меня интересует суть предложения господина Корсакова. Все затихли. Прежде всего, начал я: необходимо провести переговоры с теневиками. Кварги изъявили желание встретиться с нашим императором и вступить в военный альянс. Мы обойдём большинство ограничений и получим союзников, способных просчитывать исторические ответвления. что уравняет наши шансы со скопизмом. Что ещё поинтересовался Николай? Я больше не могу тратить время на обучение в магикуме. Предлагаю создать хрономагический факультет при академии и заняться подготовкой бойцов, способных сражаться с имисарами. Если теневики поддержат нас в этой войне, то и стихиников можно подключить. ударные группы, состоящие из разноплановых волшебников, позволят нанести врагу окончательное поражение.